Глава сорок первая. Он и так родился крупненьким, её малыш, а ещё и аппетитом обладал отменным. Так что через три недели после рождения это был пухлый такой кругляшок в перевязочках. К этому времени его волосёнки немного отросли, и оказалось, что они вьются. И вот теперь мальчик действительно походил на ангелочка, какими их изображали художники эпохи Возрождения. Полному сходству, правда, немного мешал оттенок волос и глаз, платина и серебро. Особенно выделявшиеся на фоне уже слегка загоревшей кожи малыша. А загорел мальчик из-за разработанного псевдопопашей режима дня. Фридрих фон Клотс словно ветер не бросал. Там на ветру и так всякого мусора достаточно. И каждое слово истинного Арица — частичка вековой мудрости и их, Частички эти надо скрупулезно собирать и сохранять для потомков, ибо нефиг. Раз он сказал, что займется воспитанием сына с момента его рождения, значит, так тому и быть. Но поскольку за собственное воспитание приниматься пока рано, мальчик ничего еще не понимает, и силой духа Вильгельма фон Клотца, его отец Фридрих займется позже, то пока внимание следует сосредоточить на силе тела. его сын должен быть тренирован и физически совершенен. Да, он родился почти совершенным, но если пустить дело на самотёк и доверить ребёнка этой славянской курице, его мамаши, то в результате получим такого же хелика, как она сама, слабого и болезненного хныксу. И уже на следующий день после рождения мальчика фон Клотц вынес его из дома и, развернув пелёнки, Оставил малыша голеньким под лучами утреннего майского солнца. Не самыми теплыми лучами, надо признать. Конец мая на Урале — это не конец мая в Турции, к примеру. Вика не смогла ему помешать. Слабости, головокружение пока позволяли ей с трудом добираться до ванной комнаты и обратно, но ну и только. На все остальное сил уже не оставалось. Да она и подумать не могла, что фон клод станет вытворять такое с долгожданным сыном. с главным его козырем в борьбе за наследство. А когда через три дня смогла, наконец, присоединиться к прогулке, едва не убила самодовольно ухмыляющегося немца. Помешало только отсутствие автомата Калашникова под рукой и все та же осточертевшая слабость, благодаря которой фон Клосс справился с налетевшей на него фурией одной левой. «Прекрати орать, Викхен! Ты испугаешь моего сына!» «Во-первых, он не твой, а мой!» — пропыхтела Вика, отчаянно трепыхаясь той самой левой руке. — А во-вторых, пусти меня, придурок, ты совсем свихнулся. Сам вон в свитере стоишь, а ребёнок голенький. уже заболеет, воспаление лёгких подхватит. Пусти, пусти меня, сволочь! И же сказал, не ори, — прошепил немец, до боли стиснув руку девушки. — Иначе в следующий раз будешь гулять отдельно. И вообще стану пускать тебя к сыну только на кормление. «Не получится!» — мстительно улыбнулась Вика. «Это еще почему?» «Потому что мальчик тебя терпеть не может, и если ты еще не заметил. Он сразу начинает плакать, едва ты его на руки берешь. И успокаивается лишь после того, как ты его оставишь в покое. И прислужников твоих он на дух не выносит. Помпон признает только меня». «Прекрати называть его этой собачьей кличкой!» — вызверился фон Клодз. Вика наступила на самую больную в данный момент мозоль. Ребенок действительно заходился от крика. Стоило отцу взять его на руки. «У моего сына есть имя, прекрасное немецкое имя, Вильгельм». «Ага, прекрасное», — фыркнула Вика. «Геля». «Нет, Вилли». «Это в крайнем случае. Ребенок должен с младенчества впитывать аристократизм и отзываться только на полное имя». «Пампошка тебе не губка, чтобы всякую гадость впитывать. допусти да же меня, фашист проклятый! Как можно так издеваться над сыном?» «А с ты взяла, что я издеваюсь?» Перешел на раздраженный ор немец. «Ты что, слепай? Или действительно дура? Ну, посмотри же, ему нравится. Он, довольный какой лежит, гулькает, что-то улыбается. Посмотри, посмотри, истеричка!» Малыш действительно улыбался, ему действительно нравилось лежать вот так, без стягивающих пеленок, на свободе, размахивая ручками и ножками. И довольно прохладная пасмурная погода не доставляла мальчику ни малейшего дискомфорта. «Ну, видишь?» Вильгельм сам прекрасно знает, что ему необходимо. «Так что успокойся, не вопи больше». Тем более, что лежит вот так. «Сын совсем недолго. Сегодня, к примеру, это будет 10 минут. Начинали мы с пяти». Когда погода улучшится до комфортной температуры, Вильгейм будет гулять только обнажённым». «Ладно, помпошка», — улыбнулась Вика с нежностью, глядя на бодрого малыша. «Закаляйся. Это действительно может пригодиться». «Я, по-моему, только что велел тебе не называть сына этим дурацким прозвищем». «Велел?» — усмехнулась девушка. «А мне плевать на твои веления, понял? Придурком своим приказывай». — Что-то ты расхабрилась больно, — холодно процедил немец, отталкивая Вику от корзины с ребенком. — Или решила, что, родив мне красивого, здорового сына, автоматически получила индульгенцию? Я возьму тебя в Германию? Тогда ты еще глупее, чем я думал. — А тебе в любом случае придется либо взять меня с собой, либо оставить здесь сына. Ты снова намекаешь на странное поведение Вильгельма. — Ничего, это пройдет. Мальчик привыкнет. Он просто боится мужчин с их громкими, грубыми голосами. Еще пара дней, максимум неделя, и Вилли будет мирно спать на руках у своего отца. Он никогда не будет спать на руках у своего отца. Еле слышно произнесла Вика, отвернувшись. Посмотрим. Ну и три недели спустя отношение ребенка к отцу не изменилось. Причем к Прохору и Василию. изредка появлявшимся в поле его зрения, мальчик уже относился гораздо лояльнее. Во всяком случае, в истерическом плаче больше не заходился, реагируя на приблизившуюся мужскую особь не больше, чем на пролетавшего мимо жука. Маячит что-то, ну и ладно. Но стоило появиться папаше, как лобик малыша морщился, тонкие брови сходились в одну линию, а в серебре глаз... Мелькало странное выражение, очень похожее на ненависть. Скорее всего, Вика просто проецировала собственные эмоции на помпона. У трехнедельного младенца нет и не может быть никаких других чувств, кроме чувства голода и дискомфорта, на которые надо реагировать плачем. А значит, присутствие фон Клотца просто-напросто причиняло ребенку физический дискомфорт. Запах не травился, к примеру. Но в любом случае все попытки немца взять сына на руки заканчивались грандиозным ором. До синевы, да икоты, до дрожащего маленького подбородка. По этой же причине никак не удавалось снять идиллическое семейное фото втроём, Доказательство для бабули Демидовой. Красивый загорелый пухлик с удивительными серебряными глазками и платиновыми кудряшками на фото получался посиневшим от крика уродцам. Это, безусловно, злило фон клоца но не более. Никаких особо теплых чувств он к ребенку все равно не ощущал. Хотя нет, не так. Родительских, отцовских чувств не было. Мальчик стал для немца лишь очередным предметом. Предметом гордости, драгоценной шкатулкой, в которой хранился ключ к миллионам дядюшки и к той власти, которую они миллионы дают. А непрекращающаяся истерика малыша мешала фон клоцу ставя под угрозу его план как скажите вывести из страны заходящегося в крике младенца это ведь привлечет ненужное внимание можно конечно напоить ребенка снотворным но что делать там в германии фон клоц уже попробовал поэкспериментировать забрав мальчика у матери на день как он думал Но ничего не получилось. Этот поганец орал, не прекращая три часа подряд, не желая ни есть, ни спать, пока не начал синеть задыхаться от крика. Пришлось вернуть его матери и думать, что делать дальше.